Глава 7. Подземелье. Часть 1 Баков ошибся. Антипин никуда не выходил из вездехода, не предупредив об этом Сигежу. Все было куда проще. Когда Снежина с профессором увидели с делянок цветы в кустарнике и полезли по склону холма, чтобы разглядеть их, Антипин ни на секунду не упускал их из виду и даже поддерживал со Снежиной разговор. Потом, когда Снежина и Кори отошли поглубже в кустарник и скрылись среди ветвей, Антипин подогнал вездеход к кромке кустарника, откуда начинался путь на холм. Ему пришлось для этого отвернуться от своих товарищей, но это его не очень беспокоило, потому что он слышал, как Снежина разговаривала с профессором. Люк вездехода был открыт, и, остановив машину, Антипин высунулся по пояс наружу, чтобы сверху получше разглядеть, насколько далеко отошли товарищи от вездехода. Он увидел, как поблескивают их скафандры, и хотел было спуститься обратно, но ему показалось, что кусты за спиной профессора шевелятся. Они могли шевелиться и от ветра, но Антипин обеспокоился и, опершись руками о края верхнего люка, подтянулся повыше. И в этот момент человек, неслышно взобравшийся на гусеницу вездехода, схватил Антипина сзади за шею и сильно рванул на себя. Не ожидавший нападения, Антипин потерял равновесие и вывалился из люка. Он попытался дотянуться ногой до кнопки тревоги, но промахнулся. Антипин терял сознание. Сильные руки перехватили мягкую ткань скафандра у горла, и он захрипел. Последнее, что услышал, был голос Снежины. «Что с вами, Иван Филиппич. В ту же секунду еще трое выскочили из кустов и накинулись на Снежину и профессора, повалили их на землю и скрутили. Напавшие велели пленникам подняться. Снежина встала и тут только разглядела, что это легонцы, одетые в антирадиационные скафандры с большими прозрачными шлемами, похожими на те, что надевали когда-то водолазы. Из-под скафандров виднелись военные мундиры. Нападающие были вооружены автоматами и короткими мечами на портупеях. «Кто вы?» — спросила Снежина полигонски. «Молчи!» — оборвал солдат. Голос его звучал глухо и неразборчиво. Их шлемы не были приспособлены для ближней связи. Профессор Кори не мог встать, сильно ударили по спине, когда он попытался сопротивляться. Он сидел, закрыв глаза, и часто хрипло дышал. Один из солдат достал из кустов зеленый ящик, походную рацию, вытянул антенну, поднес микрофон к самому шлему и начал говорить полигонски. Кусты зашуршали, и показались еще два солдата, они тащили за ноги Антипина. Шлем механика подпрыгивал, ударяясь о камни. И голова с закрытыми глазами моталась внутри шлема безжизненно и вяло: Что с ним? Снежина рванулась к Антипину. Но один из солдат толкнул ее, и она упала. Вновь пришедшие бросили Антипина рядом со снежиной и заговорили между собой. Не беспокойтесь, он жив, тихо сказал профессор. Слушаюсь произнес в микрофон солдат, и нападающие заторопились. Двое потащили Антипина, один взвалил на плечи легонького старика. Снежини велели подняться. И четвертый солдат шел сзади, подталкивая ее в спину дулом автомата. Пятый замыкал процессию. Он нес рацию. Уже поднимаясь по каменной расщелине, Снежина обернулась и увидела в небе блестящую точку. Точка снижалась над горным садом. Разведдиск, подумала она, и подняла руку. Солдат больно ударил ее автоматом между лопаток и выругался. Нет, диск их не заметил. Солдат приказал повернуть вправо, И Снежина заметила лас в пещеру. Солдаты втащили туда Антипина и Кори. Снежина вошла сама. — Вперед, вперед! — глухо сказал солдат.